Глава тридцать четвертая. Лайон. Несмотря на то, что был чрезвычайно раздражен и раздосадован упрямой попаданкой, я не мог невольно не восхититься ею. Когда Василина рассматривала старую шкатулку моего деда, выражение ее лица поразило. Девушка будто светилась изнутри, словно внешнего мира для нее не существовало. Вся в себе. Шевелила губами, посмеивалась чему-то. не отрывала взгляда от витиеватой резьбы. Вот бы мне уметь так отгораживаться от всех и вся. Не слышать шепотков, не замечать косых взглядов, не обращать внимания на чужое мнение. Василина была немного сумасбродной, не замечала препятствий и следовала зову своего сердца бесстрашно, а порой и безумно. Но это тоже притягивало. Я видел, что девушка действительно обожает свою работу. И даже в другом мире нашла применение своим навыкам. но вернуть ее все же надо ради нее самой и ради меня, да и всего дезана. Если не колодец миров, так наш мир доконает одна увлеченная старьем попаданка. Об этом я и раздумывал, пролетая над своим замком третий круг. Василина отчаянно боролась со скелетом за право рулить старым пыльным ковром, и, судя по горящему взору, ей было не столько страшно, сколько интересно, чем закончится наш полет. Я оглянул вниз и прикинул, что останется от одной девушки, рухнувшей с такой высоты. Получилось не так уж много. Тапки, шапка и уникальное упрямство. Скелет недовольно щёлкнул челюстью, и Василиса обратилась ко мне. Переведите, пожалуйста, то, что он хочет сказать. Я удивлённо посмотрел на попаданку. Перевести? Как вы себе это представляете? Легко. пожала она плечами Вы же тёмный маг значит и некромагия вам известна Ну конечно коротко усмехнулся я Не хватало только слухов что я могу поднять и армию мертвецов Тогда его светлейшество радостно запрёт меня в темнице Помогите же понять что ему надо Не прекращая попыток отобрать у скелета край ковра воскликнула Василина Я не ослышался Я приставил ладонь к уху Подопечная просит меня о помощи Вы же требовали, чтобы я не вмешивался. Если хотите, так висеть и дальше, разозлилась девушка. Ты продолжай юрничать. Я вас, между прочим, заботилась над убедить скелет отдать мне бразды правления и опуститься. Вдруг вы сорвётесь и разобьётесь. Это случится скорее, если вы победите в борьбе, саркастично хмыкнул я и добавил серьёзнее. Вы упомянули, что я маг. Лор полош. Приподнявшись над летящим ковром, которым управлял скелет, опустился рядом с Василиной и приподнял бровь. Ничего не попросите у меня, кроме задушевной беседы с груды костей, если попрошу, с подозрянием прищурилась она. Что потребуете потом? Я хотел услышать мольбу о помощи и исполнить её, задумчиво проговорил я и дёрнул уголком рта. Но ваши идеи мне нравятся больше. — Заметьте, это вы предложили равноценный обмен. — Интересное обозначение шантажа, — фыркнула она и из-под лобья глянула на меня. — Я не сдамся, мистер Темный, не вернусь в старый мир. — Так и знаете, несмотря на все ваши манипуляции, я останусь. Можете попросить что угодно, кроме этого. — Я уже сказал, — холодно напомнил я, — что у вас нет ничего, что бы мне понадобилось. — Тогда сама справлюсь, — решительно отказалась она. Итак, если бы я была скелетом, закопанным джинн знает когда, то даже представить приятно не удержался я. Она прошептала нечто похожее на проклятие, а потом лицо девушки осветилось. Точно, джинн. Оставив скелет в покое, она начала копаться в своей сумке, но тут же застыла. О нет, неужели выронила? Шапка, видела лампу. Да тронулась до непокрытой головы и вздохнула. Я умолчал, что примятая шляпа лежит под ней. Вытянув ноги, девушка покачала стопами. Тапочки не подавали признаков жизни. Василина проворчала: "Значит, вот как?" Я с предвкушением ждал, когда девушка уступит. У неё выбора не было. Скелет, сделав три круга почёта, полетел тот знает куда. Замок позади нас стремительно уменьшался. в том, что момент триумфа наступит, я не сомневался. Моей подопечной, по зарес, надо выполнить задание совета, на которое она добровольно вызвалась. Как бы ни хорохорилось поподанка справиться с этой ситуацией ей не под силу. И всё же я подловил себя на ожидание того, что придумает эта упрямица, как попытается выкрутиться. Инструменты архиомага остались на земле, артефакты, что были при ней бесполезны. Давай же, Я скрестил руки на груди. "Сдавайся, мистер Тёмный". Решительно обратилась ко мне Василина, и я приготовился благосклонно внимать её капитуляции. "Вам не кажется это романтичным?" Я моргнул, не ожидая подобного откровения. Глянул на пыльный, побитый молью ковёр, скелета, а потом перевёл взгляд на девушку. Волосы её развевались, на губах играла лёгкая улыбка. К моему удивлению, совершенно искренняя. Передёрнув плечами, я ответил: "Нет". "Совершенно непробиваемый", покосившись на меня, прошептала она. Сказала громче: "Студентами мы часто срывались с места и катились вперёд, без цели, навстречу свободе. В то время каждый из нас занимался до крови из носа, до потемнения в глазах". книги, каталоги, кропотливые разборы результатов раскопок, да и сами раскопки. Ты сидишь часами в невероятном напряжении, снимая землю слой за слоем. Ноги затекали, шея отваливалась. Чтобы избежать вечного перегруза, нужно было совершать нечто сумасшедшее восстановить равновесие. Этот полёт напоминает мне такую прогулку. И когда вы останавливались, поинтересовался я Когда кончался бензин, хмыкнула она. Знаете, что это? Мы заправлялись и ехали обратно. На одном из таких выездов я и познакомилась с Она осеклась, уголки её губ опустились, глаза потухли. Девушку словно придавило незримой плитой. Я нахмурился, может, это воспоминание? Что если именно поэтому она не хочет возвращаться? Я присел рядом с попаданкой и посмотрел вперёд на кромку приближающегося леса. Зевнув, спокойно сообщил: "Разумеется, я знаю, что такое бензин. Осведомлён о том, что случается, если он заканчивается. Примерно то же произойдёт, когда магия этого старого артефакта иссякнет". "Что?" вздрогнула Василина и с тревогой глянула на меня. "Мы упадём?" "Вы упадёте", поправил я. Вместе с Ковромским, лето мое проче роматической чепухой. Если не попросите меня о помощи, разумеется. Напомню, что идея моего не вмешательства ваша. Вот сейчас вы как никогда похожи на злодея, угрюмо буркнула она и нервно посмотрела на землю. Мне кажется, мы уже снижаемся. Да и скорость явно упала. Тогда попросите меня помочь, лениво предложил я, исскоса наблюдая за девушкой. Только невзамен на мое возвращение в старый мир. Ледяным тоном ответила она и попросила почти с надеждой. — Скажите другое желание. И поскорее, мы еще ближе к земле. — Ничего не приходит в голову? — улыбнулся я. — Вы... — начала она и сжала губы. Шумно выдохнув, растянула их в улыбке. — Можете придумать потом. Я выгнал бровь и сделал вид, что задумался над предложением. В этот момент магия ковра полностью истощилась, и он старой тряпкой просел под нами. Василина вскрикнула и закрыла голову руками. Вот это ей чем-то бы помогло. Я же прошептал заклинание и, поймав в падении подопечную, мягко опустился на землю. Рядом брякнулся скелет, сверху его накрыло ковром. Василина медленно отвела ладони от лица и посмотрела на меня. Удерживая девушку на руках, я напомнил Теперь вы должны мне щелбан и желание. Она судорожно вдохнула и застыла, будто не зная, что сделать сначала: придушить меня или поблагодарить за спасение. И тут мы услышали взволнованный голос. Босс! Смотрите, это же Василина! Девушка вздрогнула и, обняв меня за шею, обернулась к дороге. Сивка? Рядом с нами остановился забрызганный грязью экипаж. и из него кубарем вывалился магический зверь, который служил при архиве. Вскочив, он с интересом осмотрел меня и девушку на моих руках. Оскалился и, прищурившись, поинтересовался. — А что вы тут делаете? — Вас встречаем. Деревянным голосом ответила Василина, даже не пытаясь встать на ноги. — А на что это еще похоже? — А-а-а! — многозначительно протянул Сивка. К нам подошли остальные работники моей подопечной. Вперёд выступил эльф. Мистер Тёмный, подрагивающим от напряжения голосом проговорил он: "Прошу вас немедленно отпустите из объятий мою наложницу". "Кого кого?" Я замер, очень медленно опустил взгляд на Василину, и она икнула.